Я помню свою кроличью шапку. Она уже была не новая, ее отдал мне до нашего дед или отец. Черная кроличья шапка, которая выдержала такие испытания. Она быстро стала бесформенной, точнее принимала любую форму легко. Утром придя в школу, я сминал ее и заталкил в а в рукав. После уроков мы бегали и кидались шапками или То одной, то другой шапкой, в том числе периодически моей. Играли в футбол, точнее, просто пинали ее по коридору школы. Моя шапка каждый день намокала от снежков и пота, а за ночь высыхала на батарее. Эта шапка выдерживала все и оставалась шапкой-ушанкой. а ее красоте я не задумывался, но то, что она была крепкой, это точно. Пропала эта шапка. подержавшись на моей голове две зимы. Пропало весной. Мы с друзьями пошли смотреть ледоход. В конце марта или в первых числах апреля лёд на нашей реке взрывают, чтобы он сошёл раньше и не было уж совсем сильных паводков. Мы пошли на мост, потому что кто-то сказал, что лёд утром взорвали. Мы стояли на мосту и смотрели вниз. Народа было много. Ледоход так шумел под нами, что приходилось кричать. Огромные, темные куски льда быстро ползли, раскалывались о каменной о п о р ы Казалось, что мы стояли на носу ледокола, который шел вперед и колол арктический лед. Зрелище было столь завораживающим, что мы смотрели и смотрели. Еще где-то в глубине души я хотел, не надеялся, а именно хотел увидеть, как ледоход закончится. Я даже пытался представить себе, как вдалеке блеснет чернота, о т к р ы т о й и с в о б о д н о й ото льда воды, и последние льдины проползут под мостом, и потом они скроются вдали. День был солнечный и ветреный. Такой день, когда можно зайти за угол дома, спрятаться от ветра, сжаться спиной к чуть-чуть согретой солнцем стене, и почувствовать всем сердцем радость прихода весны и тепла, стоять, жмуриться и улыбаться. п р ч е м улыбаться такой улыбкой, какой улыбается солнышко на детских рисунках. Я, когда был маленький, как и все, рисовал солнцу глаза, нос и рот, и солнце всегда улыбалось. День был солнечный, и я то снимал шапку, то надевал ее снова, и вдруг выронил ее, и она полетела вниз. Мост, который якобы построили б л е н н ы е японцы, высокий, высокий. Шапка летела вниз долго и упала на льдину. льдина скользнула под мост, я перебежал на другую сторону и долго смотрел, как уплывала на льдине моя шапка. Лед трещал, ломался, было так много движений, и картина ледохода беспрерывно менялась, но я долго видел, как крохотным черным пятнышком уплывала по реке моя старая шапка. Как страшно было видеть, как привычный, родной мне такой простой предмет моя шапка вдруг стала частью мощной стихии. Меня поругали за шапку, весной доходил в лыжной шапочке, я дальше уже не помню точно. Только родителям я не рассказал, что случилось, просто сказал, что шапка пропала в школе и все. п р и д о х о д я не стал говорить, опасался. Я отлично запомнил, как п л ы в а л а моя шапка. Мне тогда было неведомо, куда течет река. Она мощно текла куда-то вдаль. Это потом я узнал, а точнее осознал и почувствовал, что моя река и река на карте и м е е т одно название не случайно. Вот на эту речку нанизаны три города, а дальше она вливается в совсем большую реку и течет от р е к а еще дальше и в основном по безлюдным сибирским километрам. Как странно, я ведь и тогда, стоя на мосту, не думал, что моя шапка будет так плыть, плыть и потом пойдет в море. Там ее проглотит акула, а потом вот акулу п о й м а т ь т у з е м ц ы скроет ей брюхо, а там моя шапка. Кто-то бы они удивились. Я так не думал. Было ясно, что никаких акул там дальше, вниз по нашей реке, нет и быть не может. И теплое море, и острова с туземцами тоже совсем в другой стороне. Так что какой смысл фантазировать? А когда мы с папой плыли на теплоходе по Черному морю, папа предложил написать записку, засунуть ее в бутылку, бутылку хорошо закупорить и бросить в море. Ну, просто так, приключения ради. Как я был рад. Я аккуратно написал з а п и с к и свою фамилию, имя, возраст, номер школы и класс. Написал название нашего города. И больше не знал, что еще написать-то. Но мне кажется, что этого было совершенно достаточно. Мы бросили бутылку за борт, и фантазия разыгралась невероятно. Я несколько лет сладко думал о той бутылке и даже чего-то ждал. А в нашу руку я не видел смысла бросать бутылку з а п и с к о